Глава 7. То, что происходило со мной в последнее время, все больше погружало меня в раздумья. Из-за этого, как заметила однажды Лейла, я была порой сама не своя, то есть отвлеченной и порой невнимательной. А однажды со мной произошло даже то, что из-за моей невнимательности могло лишить меня жизни. Погруженная в свои размышления, утром по скользкой, слегка подмороженной тропинке я направлялась в колледж. По дороге, когда я собиралась переходить на другую сторону, на меня вдруг нашло странное ощущение. Внутри меня в этот момент все сжалось, а перед глазами неожиданно пронеслось какое-то странное видение. Оно было в виде белого пятна, напоминающего собой больше взмах крыльев, чем какой-либо призрак. Именно в этот момент я переходила дорогу, как вдруг поскользнулась, а в следующую минуту прямо передо мной появилась машина, которая резко вывернула из-за угла и сейчас со всей скоростью неслась прямо на меня. Все произошло в одно мгновение. Я даже не успела опомниться, помню только одно, как страх и ужас сковали меня. А после я отлетела назад, как резиновый мяч, и еще какое-то мгновение, казалось, находилась в небытии. Затем, смутно, я увидела, как ко мне подбежал высокий, коренастый мужчина. Он попытался поднять меня с земли, с тревогой заглядывая мне в лицо. «Господи, девушка, вы живы?» — взволнованно сказал незнакомец, окинув меня пристальным взглядом с ног до головы. «Да», — ответила я, с трудом приходя в себя после всего произошедшего. Что же вы под машину-то лезете? Я ведь мог вас задавить. С вами точно, точно все в порядке? Я кивнула головой. Давайте я отвезу вас в больницу. Мало ли что могло случиться. У вас голова не болит? А то может быть сотрясение, а руки, руки, ноги целы. Мужчина начал ощупывать мои коленки и руки. Я поднялась с земли и, казалось, совсем не чувствовала боли, словно все это произошло вовсе не со мной. Я даже попыталась отряхнуть свое пальто от первого снега, который неожиданно выпал в этот день. Как раз он и принес с собой легкие заморозки, из-за которых и образовалась на дорогах гололедица. Тут я снова услышала взволнованный голос мужчины. «Вам что, действительно не больно?» — с недоумением и удивлением, глядя на меня, произнес мужчина. «Вы хотите сказать, что вы даже не пострадали?» — не унимался он. «Нет», — ответила я, — «действительно, не чувствуя боли ни в ногах, ни в руках, ни где-либо еще." «Но этого не может быть. Это в принципе невозможно. Я же с собственными глазами видел, как сбила освы, вы отлетели от капота машины, как...» Я поскользнулась и хотела что-то сказать, я как вдруг мужчина продолжил за меня. «Вы думаете, что в тот момент сами отлетели назад?» «Похоже, что так», — ответила я. «Чудеса какие-то, такого не бывает!» Мужчина недоверчиво покачал головой, затем, пристально заглянув мне в лицо, сказал... и вы хотите сказать, что действительно не пострадали. «Нет», — отрицательно покачав головой, ответила я. «Нет, такого не может быть. Извините, но я вам не верю. А лучше давайте я все-таки на всякий случай отвезу вас в больницу, и пусть вас осмотрят, а то кто его знает, что может быть. Вдруг вы только отойдете от меня и тут же грохнетесь без сознания будете так лежать без чувств, а на меня потом скажет, что сбил и скрылся с места преступления». «Нет, не переживайте, я не упаду, и со мной действительно все в порядке», попыталась я заверить не на шутку разволновавшегося мужчину. «Да? Вы мне не врете?» «Нисколько!» «Ну, тогда подвигайте руками». Я выполнила просьбу мужчины. «А теперь то же самое сделать ногами», не унимался он. «Ну хорошо, а теперь поверните головой туда-сюда», сказал он. «Вы действительно правду мне говорите, и вашему здоровью ничего не угрожает?» «Да», ответила я. «Извините, мне нужно идти в колледж, я могу опоздать», — сказала уже утвердительно я. «Ну тогда идите», — все еще недоверчиво и как-то странно глядя на меня произнес мужчина. Я чувствовала, как он смотрит мне вслед, провожая меня долгим и пристальным взглядом. В действительности меня и сама удивляло то, что со мной произошло, в особенности то, что я и в самом деле не пострадала. Ведь я не чувствовала ни боли, каких либо ушибов. Более того, я спокойный и до конца просидела все лекции в колледже, и лишь придя домой, кинулась раздеваться. Рассматривая свои руки, ноги, бедра, голову, я попыталась найти хоть какие-то следы ушибов или увечий, но нет. На мне действительно не было ни одного синяка и ощущения какой-либо боли. Я тяжело опустилась на диван. Несмотря на то, что я не получила каких-либо внешних травм, то есть по моему внешнему виду нельзя было сказать, что я недавно попала под машину, Вот только сказать то же самое о моем внутреннем состоянии, думаю, было сейчас гораздо сложнее. Я снова в подробностях начала вспоминать то, что произошло со мной накануне. Но когда мои воспоминания достигли пика, я вдруг поняла, что вовсе не попала под машину. А точнее, в тот момент, когда она приблизилась ко мне, я поскользнулась и, отлетев, упала назад, избежав таким образом всех травм, поэтому их на мне и не было. Но при этом все это мне казалось очень странным. Меня до сих пор не покидала мысль и такое ощущение, словно кто-то с легкостью толкнул меня в тот момент назад. И я таким образом избежала несчастного случая. Но кто это был? Кто уберег меня в эту роковую минуту от смерти? Мои чувства и мысли настолько переполняли меня, что я решила поделиться всем произошедшим со мной с Лейлой. «Ты хочешь сказать, что тебя действительно сбила машина? Ты сейчас не шутишь!» Услышала я многочисленные вопросы Лейлы, когда рассказала я о несчастном случае со мной. Нет, это уже какая-то мистика, произнесла в задумчивости Лейла. Она еще раз попросила меня все и рассказать в мельчайших подробностях, не упустив ни одной детали. И когда я выполнила ее просьбу, то она как-то странно посмотрела на меня. Невероятно. Все, что происходит с тобой, все больше удивляет меня. Похоже, сами ангелы-хранители обратили на тебя свой взор. Что ж, поздравляю! «Интересно, за какие заслуги высшие силы обратили на тебя внимание, причем не просто обратили, а еще и уберегли от смерти? Ведь, как известно, простым смертным это удается в исключительных случаях». «Высшие силы?» — вопросительно посмотрев на Лейлу, повторила я. При этих словах у меня внутри вдруг все сжалось. На мгновение я замерла и даже в какой-то момент отчетливо услышала стук своего сердца, который строго отчитывал сейчас время. «Ну да, наверняка ты слышала когда-нибудь что-то о высоких материях или о особых субстанциях», загадочно посмотрев на меня, произнесла Лейла. «Разве немного, что...» — ответила я в нерешительности. «Эх ты, отличница», — сказала уже улыбнувшись Лейла. «В других науках можно сказать, ас, а о себе ничего узнать и не желаешь. Разве тебе не интересно узнать, что с тобой происходит на самом деле, и чьих это вообще рук дело?» Слова Лейлы заставили меня задуматься. «Ну так вот», — продолжила она, — «лучше почитай книги о себе и о своих способностях, что начали проявляться в тебе неожиданным образом. А посидеть в этих дремучих науках, уж поверь мне, ты всегда успеешь», — указав на мой рюкзак, что висел у меня за спиной с книгами, сказала Лейла. «Тем более, что ты и так слишком умная в них. Лучше бы всеми своими знаниями со мной поделилась». Уже засмеявшись и шутя толкнула меня в плечо, сказала Лейла. «Конечно, если бы кто-то еще и хотел получить эти знания...» С заметила я. «Но «Ну опять ты за свое, вечно на больную мозоль не наступаешь», сказала жалостливо Лейла. Но «Ну, а кто, если не я? Ты еще кого-то здесь видишь?» Наигранно оглянувшись по сторонам, сказала я. Но «Ну не мучи меня, Эм, хотя бы сейчас. Вот когда придет время экзаменов, тогда и помучаешь». «Ну да, только вот боюсь, тогда уже будет поздно». «Ничего, ты хорошая учительница, и все толково объясняешь, поэтому я быстро подготовлюсь», — заметила Лейла. «Быстро — это значит не всегда хорошо», — заметила я. «Ну а по поводу того, чтобы я почитала кое-какую литературу, так это говорит об одном, что это еще спорный вопрос, кто из нас толковый учитель. Ты ведь мне тоже дала отдельный совет, чтобы я прочитала больше книг и попыталась наконец-то разобраться в себе и во всем, что со мной происходит. А то я и действительно только сижу в этих науках». Указав на свой рюкзак, сказала я. «Все извишь? В остроумии тебе, конечно, не откажешь». «От кого я это слышу?» Мы вдруг обе разразились смехом. В какой-то момент я подумала, «Какая все-таки это радость, когда у тебя есть друг?» «В моем же случае это была лучшая подруга, как мне на тот момент казалось». В дальнейшем все мои странные ощущения и внутреннее видение того, что я раньше ощущать и видеть не могла, действительно заставили меня все-таки засесть за книги и попытаться разобраться в том, что же на самом деле со мной происходит.